Членораздельно. «Как нам выползти из той ситуации, в которую мы влетели?» Геннадий Селезнев. «Такого никогда еще не было, и вот опять!» Виктор Черномырдин. «Надо вылезать, надо вылезать, я не знаю как, но у меня есть план!» Михаил Горбачев. «Стабилизации в экономике нет, есть стабилизец!» Борис Немцов. «Я думаю, что самое страшное в этом кризисе то, что даже когда он закончится, люди все равно будут хотеть кушать». Андрей Макаров. «А мне и думать не надо. Я убежден, что специально чем хуже, тем лучше». Виктор Черномырдин. «В общем, у него сегодня при разговоре уже мысли прямо так и льются из него». Борис Ельцин. «Ну, повесим мы Чубайса. А что дальше?» Александр Лебедь. «Вы за страну или за народ?» Виктор Геращенко. Наш народ, миролюбив и не злобив, 800 лет провел в боях и походах. Геннадий Зюганов. Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна. Стоять, лежать или ползти. Надо родину любить. Владимир Жириновский. Не нужно поднимать народ с колен. Пусть он себе ползает, но с толстыми карманами. Владимир Брынцалов. Мы категорически против того, чтобы продукт жизнедеятельности народов принадлежал узкой банде банкиров. Виктор Анпилов. Мы будем честно говорить о том, что у нас не получается. А что получается, мы будем теперь говорить правду. Виктор Черномырдин. Коней на переправе не меняют, а слов можно и нужно менять. Александр Лебедь. Что касается будущих выборов, я еще от тех не отошел, меня подташнивает. Виктор Черномырдин. «Я говорил не скинуть режим, а скинуть ермо режима. Чувствуете разницу?» Лев Рохлин. «Они или будут работать со мной до конца, или отправятся в тюрьму». Шамиль Басаев. «То, что я делаю, я делаю это сознательно, открыто. И при этом делаю не потому, что моя правая или левая рука. Я делаю, я возглавляю правительство и делаю это на правительстве». Виктор Черномырдин. «Мы здесь бордель, который в государстве имеется, допускать не будем». Юрий Лужков. «Почему проститутки толпятся в самом центре? Разве нет других мест?» Анатолий Куликов. «Пятьдесят наименований микроэлементов в одной корове при ежесуточном кормлении. Вот поэтому она и дает». Борис Ельцин. «Страна у нас, хватит ей в припрыжку заниматься прыганием». Виктор Черномырдин. «Вся реклама враждебная во всех отношениях. Обман». «Кариес. Ничего не спасает. Все эти зубные пасты, как был кариес, так и будет. И перхоть в голове будет постоянно. Никакой шампунь. Ничего не поможет». Владимир Жириновский. «Это, как знаете, рояль или топор в кустах». Геннадий Селезнев. «Мы столько сегодня напринимали каждый в своей стране, что за что бы мы ни взялись, везде есть препятствие». Виктор Черномырдин. «Я за то, чтобы брать деньги везде, где только можно. Брать. Брать». Владимир Жириновский. «Я далек от того, что сегодня нет замечаний, что сегодня нет проблем. Я, может быть, их бы больше сегодня сказал. Я еще раз просто одно. Давайте говорить на нормальном языке». Виктор Черномырдин.